Я не хочу, чтобы мои руки обогрила кровь невинного. И прибавил. Пока не будут испробованы все другие средства. Сначала Кэдлс не понимал, чего от него хотят. А когда понял, то предложил полицейским не валять дурака. И широко шагая, пошел прочь. Где уж им было его догнать? Булочный он ограбил на Хэрроу-Роуд. Но в два счета пересек лондонский канал и очутился в Сент-Джонс-Вуд. Уселся в чьем то саду и начал ковырять в зубах. Тут на него и напал второй отряд полицейских. Отвяжитесь «Да вы от меня! Рявкнул он и неуклюже затопал через сады, вспахивая ногами лужайки и опрокидывая заборы. Однако маленькие и служители порядка не отставали, пробираясь кто садами, кто проезжей дорогой. У двух или трех были ружья, но их не пускали в ход. Потом Кедлс выбрался на Эджуэй Роуд.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 Ни почем не отвержутся, так и путаются под ногами. — А все от нечего делать, — повторял он снова и снова. У -у -у, козявки! Он с ожесточением кусал пальцы, лицо его стало мрачнее тучи. — Работай на них, маши кайлом, — шептал он. — Они везде хозяева, а я никому не нужен, деваться некуда. И вдруг горло ему перехватило от ярости.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 От неминучей смерти Огромный железный столб Вскинутый могучей рукой На высоту двадцати метров С размаху опускался Прямо на него Бац, бац, бац, грохнули залпы Из винтовок, рассчитанных На крупного зверя Трах! Рассыпалась Стена от страшного удара Полетели комья взрытой Развороченной земли И еще что-то взлетело Вместе с землей, что-то Алая брызнула на руку одному из людей с винтовками. Стрелки бросались из стороны в сторону, увертываясь от ударов, и храбро продолжали стрелять на бегу. А молодой Кэдлс, уже дважды простреленный, топтался на месте и озирался, не понимая, кто так больно жалит его в спину. Бац, бац! Дома, беседки, сады, люди...